Куриные котлеты с помидорами. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 1 кг куриных грудок, 1 яйцо, 3 помидора, тёртый сыр, зелень, панировочные сухари, соль, перец по вкусу. Способ приготовления. Сделайте фарш из куриных грудок и яйца, соль и перец по вкусу. Из фарша слепите котлетки, обваляйте в панировочных сухарях. На каждую котлетку положите кружок помидора, посыпьте сыром и зеленью. Кастрюльку мультиварки смажьте маслом, плотно уложите котлетки. Включите режим выпечка на 30 минут.